От меня до нее было шагов пятнадцать. Сколько времени у меня еще есть? Несколько секунд или три, четыре, пять, шесть, семь шагов. Я знал, что не должен этого делать, но не удержался и, украдкой, обернувшись через плечо, бросил быстрый взгляд на моего соседа-киллера. Его стакан стоял на стойке, сигарета дымилась в пепельнице, так что теперь у него были свободны обе руки. Вот он соскользнул с высокого табурета и встал, слегка расставив ноги для устойчивости. Девять, десять, одиннадцать. Джерри позади Хьюза. И Маклиннагана кивнул кому-то в дальнем углу зала. Кит взяла со столика еще один бокал и поставила на поднос. Тринадцать, четырнадцать. Киллер сунул руку под плащ и выхватил АК-47 с отпиленным прикладом. Одним движением он присоединил к нему большой рожок с патронами, поднял оружие и прицелился. «У него автомат!» — завопил кто-то. В тот же момент я прыгнул на кит и обхватил ее руками за плечи. Шеймос потянулся за револьвером. Макаган тоже протянул руку к кобуре. Киллер прицелился Джерри в грудь и нажал на спусковой крючок. И ничего не произошло. Лицо убийцы отразило легкое недоумение. Я толкнул Кит на пол, у нее было теплое, стройное, гибкое тело. Бокал, который она собиралась поставить на поднос, выскользнул у нее из рук, и я на лету отбил его в сторону, прежде чем он успел упасть на нее. «Эй, какого черта?» — начала она. Ее отец, пригнувшись, метнулся в сторону. Киллер с задаченным видом снова нажал на спуск автомата. В следующую секунду не меньше десятка мужчин повскакали из-за столиков с криком «ФБР! Бросай оружие! Сдавайся!». Почти одновременно с этим белобрысый юноша в углу вытащил пистолет полицейского образца, поднял руку, тщательно прицелился и выстрелил в Джерри два раза подряд. Должно быть шум, суматоха и всеобщее смятение все же подействовали на него, так как он промахнулся на десяток футов, и пули, не задев Джерри, угодили в верхнюю часть окна» выходившего на задний двор кто то из агентов фбр запаниковал и выстрелив ранил в плечо безоружного киллера у стойки белобрысый пайнек опять выстрелил на этот раз он едва не попал в джерри промахнувшись всего на несколько дюймов пуля угодила в дверной колокольчик висевший над самой головой джерри резко развернувшись шеймос дважды выстрелил в белобрысова но попал в плакат бостон сэлтикс на стене одного из полукабинетов парнишка ответил пулей и видя что ситуация складывается не в его пользу сделал движение в сторону бокового выхода из бара Кит которую я продолжал прижимать к полу несколько раз рванулась и крикнула папа папочка всем бросить оружие не стрелять Фбр вопили фбровцы Белобрысый киллер выстрелил еще раз и расколотил зеркало с логотипом Гиннеса слева от нас. В течение следующих двух или трех секунд в баре царил полный кавардак. Кит подо мной дергалась и звала отца, Фбр вопили, Шейма спалил в убийцу, убийца отстреливался, а Джерри, целый и невредимый, прятался за спинами телохранителей. Остальные клиенты в ужасе попадали на пол и лежали неподвижно. Потом один из агентов ФБР отважно бросился на первого киллера и с такой силой швырнул его на стойку, что бедняга едва не сбил с ног мальчишку-бармена. Двое других агентов начали стрелять во второго киллера и едва не уложили на повал ни в чем не повинного туриста, который как раз в этот момент забрел в бар с улицы, чтобы узнать, что происходит и что это за шум. Грохот в баре действительно стоял еще тот, в воздухе было синё от дыма и сильно пахло порохом. Среди всего этого хаоса только Шеймос сохранил присутствие духа. Пригнувшись, он тщательно прицелился и выстрелил в Белобрысова, промахнувшись совсем чуть-чуть. Весь этот садом продолжался уже секунд пятнадцать, но развязка быстро приближалась. Белобрысый киллер выпустил последнюю пулю, попав одному из ФБР-овцев в самую сердцевину кевларового бронежилета. Потом старший агент с седыми усами взобрался на стол и заорал во все горло, перекрывая шум. «Всем стоять! Вы арестованы! Мы из ФБР! Прекратить огонь! Бросить оружие и поднять руки! Ну!» «Оружие на пол, я сказал!» Белобрысый киллер, наконец, опомнился и поднял руки. Шеймас бросил револьвер и последовал его примеру. Кит, извернувшись на полу, посмотрела на меня. «Давай-ка убираться отсюда», — быстро шепнул я, — «подальше от чертовых легавых». «Как?» «Сначала спустимся в подвал, а потом выберемся через грузовой люк», — симпровизировал я на ходу. «А как же папа?» — спросила она растерянно. «Его арестуют?» — жизнерадостно сообщил я. «И всех остальных тоже, так что давай выбираться пока не поздно. В дыму они могут нас не заметить». От выстрелов у нас звенело в ушах, но даже сквозь звон я слышал приказы, которыми продолжал сыпать усатый агент. «Оружие на пол! Руки на голову! Никому не двигаться! Бар окружен ФБР!» Белобрысый паренек положил руки на затылок, и двое агентов ФБР сбили его с ног и прижали к полу. Остальные схватили Шеймаса и Джерри. Кто-то пытался оказать помощь раненому автоматчику. «Это наш шанс!» шепнул я. «Давай, поворачивайся, пока они не опомнились». «Окей», — откликнулась Кит. «Мы быстро спустились в подвал по лестнице рядом с туалетом. Я не знал, есть ли там специальный люк, через который в бар доставляют бочонки с пивом, зато Кит знала». «Это здесь», сообщила она хриплым шепотом, «там у стены должна быть стремянка». Я нащупал лестницу, вскарабкался по ней, толкнул люк и в подвал хлынул теплый золотистый свет солнца, садившегося над бостонской гаванью. Выбравшись на тротуар, я протянул руку Кит. «Что будет с моим отцом?» — снова спросила она. «С ним все будет в порядке», — ответил я. «Впрочем, его, наверное, все равно заберут в полицию за ношение оружия». «А ты кто такой?» «Никто. Я просто зашел в бар, чтобы пропустить кружечку пива». «А как тебя звать?» «Шон Маккена». «Эй, вы! Не с места!» — крикнул нам какой-то бостонский легавый, притаившийся за одним из мусоросборников. «Мы из ФБР!» — крикнул я в ответ и сунул руку в карман за водительскими правами, думая о том, что Кит не должна их видеть, так как они все еще были на имя Брайана О'Нолана. Легавый двинулся к нам. Когда он подошел поближе, я опустил руку с документами так, что он вынужден был наклониться, чтобы взглянуть на них. Выбрав момент, я ударил его кулаком в ухо, сделал подсечку, и когда он уже лежал на земле, дважды пнул ногой. От этих ударов мне было, пожалуй, больнее, чем ему, так как я бил его раненой правой ногой. Однако Легавый все же ненадолго отключился, а мне только это и было нужно. Кит смотрела на меня со смесью восхищения и страха. «Бежим!» — крикнул я, и мы оба промчались по переулку, ведущему в лабиринт узких улочек Ревери. Не прошло и минуты, как мы уже затерялись в толпе гуляющих. Ничто нам не угрожало, но Кит просто на всякий случай, нашла припаркованную у обочины Тойоту Камри, обернула руку курткой и высадила локтем боковое стекло. Негромко зашипев от боли, она открыла дверцу, сбила ногой пластиковую панель, чтобы добраться до замка зажигания, выдернула оттуда два провода и, запустив двигатель, повернулась ко мне. «И я немного... В общем, может, ты поведешь?» «Окей, детка», — кивнул я. «Какие проблемы?» Мы мчались по шоссе прочь из реверей. Кит рассеянно нажимала кнопки на мобильнике, пытаясь дозвониться то отцу, то его адвокату, то снова отцу. Наконец она позвонила какой-то Соне, рассказала ей, что случилось, и попросила перезвонить спустя некоторое время. На меня Кит не обращала ни малейшего внимания». Меня, впрочем, это не очень беспокоило. Все внимание я сосредоточил на том, чтобы успешно маневрировать в плотном вечернем потоке машин, направляющихся прочь из города. «Куда мы едем?» — спросил я, когда она закончилась телефонными переговорами. «На Плам-Айленд. А туда можно доехать?» — уточнил я, припомнив, что так называется один из островов в проливе Лонг-Айленда. «Конечно. До него минут сорок-сорок пять. Только не в пятницу вечером», — сказал я и добавил. «А как ехать-то? Надо свернуть на тридцать третье шоссе, а потом на шоссе 1А. Плам-Айленд находится напротив устья реки Мэри-Мак». Тут зазвонил ее мобильник. «Папа, это ты? О, Господи! Господи, Боже мой! О, Боже!» Как видно, только Бог и мог помочь Джерри маккагану Кит начала плакать, и я протянул ей несколько салфеток, пачку которых мы нашли в перчаточнице. Она высморкалась, вытерла слезы. «Где ты, папочка?» — спросила она в телефон. По-видимому, Джерри ответил «где», так как Кит заметно приободрилась. «Я еду в нью порт Меня везет один парень, которого зовут Шон. Он из Ирландии. Там, в баре, он меня вроде как спас». Должно быть, Джерри выразил некоторое беспокойство, поскольку Кит заговорщически мне улыбнулась. «Все в порядке, пап. Честное слово, со мной все в порядке. Он совершенно нормальный парень, и он везет меня домой. Как ты? Ты не ранен? А ты сказал им, какое у тебя давление?» Джерри что-то ответил, и Кит рассмеялась, потом прикрыла телефон ладонью. «С ним все в порядке», — сказала она мне. «Отлично!» — отозвался я. Джерри добавил еще что-то, от чего Кит истерически захихикала и, снова прикрыв микрофон ладонью, повернулась ко мне. «Он говорит, что его отпустит уже сегодня вечером, потому что у него есть нечто более редкое, чем дронт, танцующий чечетку», — объяснила она, и я заметил, что от слез не осталось и следа. «Это что же?» — поинтересовался я. «Лицензия на ношение оружия, выданная в Массачусетсе», — с торжеством объяснила Кит и снова хихикнула над отцовской шуткой, которая лично мне показалась не слишком остроумной. «Джерри, видимо, дал ей какие-то указания и попрощался». «Я тоже люблю тебя, папочка», — ответила Кит, дала отбой и с улыбкой обратилась ко мне. «С ними все в порядке, со всеми». «Что ж, рад это слышать», — заметил я, испытывающий, глядя на нее. Кит чуть заметно нахмурилась. «Что это значит? Почему ты на меня так смотришь? Не знаю. Быть может, для вас подобные вещи — обычное дело, но я в этих краях недавно, поэтому не будешь ли ты так любезно объяснить мне, что произошло в баре?» — спросил я. «Я и сама не знаю. Наверное, обычные бандитские разборки», — солгала Кит. «Бандитские разборки? О, Господи! А часто это у вас бывает? Не сказать, чтобы часто, но иногда. Как правило, до этого не доходит. А зачем твоему отцу пистолет? У него строительная компания, одно время ему угрожали». «Не знаю точно кто, кажется, мафия, и ему дали в полиции разрешение, но то, что случилось сегодня, вряд ли имеет к нему отношение. Просто Па оказался не в том месте, не в самый подходящий момент». «Должен сказать, ты держалась просто молодцом. Тебе уже приходилось бывать в подобных передрягах?» — спросил я. Кит ничего не ответила, но ее лицо сделалось замкнутым и настороженным». «Для меня-то это первый раз», — пустил я еще один пробный шар. «Для меня тоже», — ответила она и потрепала меня по колену. Я видел, что она просто шутит, пытаясь меня успокоить. Впрочем, против физического контакта я ничего не имел. В последние дни довольно много красивых женщин пытались меня потрогать. Должно быть сочетание тюремной камеры, банановой плантации, беспорядков, крема от загара и дешевого пива действовало на них просто неотразимо. «Ужасно!» — сказал я, и Кит согласно кивнула. «Нет, действительно ужасно», — добавил я, надеясь вызвать ее на разговор. «Настоящий кошмар. Со мной еще никогда ничего подобного не случалось». Но Кит уже стало скучно со мной, а может, самолюбие не позволяло ей притвориться, будто сегодняшний инцидент был первым в ее жизни столкновением с насилием и жестокостью. Кит отвернулась. Потом губы ее задрожали, и она принялась шарить в сумочке в поисках сигарет. «Нет, ей не было скучно. Просто она никак не могла переварить то, что произошло на ее глазах. Что ж, пора переменить тему». «Не будешь же ты говорить, будто это первый автомобиль, в который ты вломилась», — сказал я. Кит нажала на кнопку, открывающую люк на крыше автомобиля. В салон ворвался запах цветочной пыльцы, запах ночи в смазанных пятнах звезд. «Нет, не буду», — проговорила она с нервным смешком. «Но давай лучше о тебе. Зачем ты приехал в Штаты из Ирландии?» Некоторое время я молчал, боялся пропустить поворот. Шоссе 1А оказалась довольно узкой дорогой с двумя полосами, и движение по нему отнюдь не было интенсивным. По обеим сторонам от шоссе лежали небольшие поселки, виднелись заболоченные лужайки, сырые леса и уже совсем недалеко от побережья обширные заливные луга. «Так что же все-таки ты собираешься делать в Америке?» — снова спросила Кит. «Избивать полицейских и спасать девушек», — ответил я, решив, что будет не лишним напомнить ей о своей роли. «Но ведь ты же не супермен, чтобы заниматься этим полный рабочий день, ведь так?» «Супермен помогал легавым, а я... Я приехал в Америку за тем же, что и все. Мне нужна работа. Как раз сегодня утром один парень сказал мне, что я должен попытать счастья в Солтсбери. Может быть, там найдется подходящая вакансия?» — сказал я, торопливо припоминая все, что говорила мне Саманта о второй части своего плана. «Какая именно вакансия?» — уточнила Кит. «Сам еще не знаю. Может, работа в баре?» «В Солсбери, говоришь?» «Ну, там-то уж точно никто не станет палить в баре. Я знаю это место. Там никогда ничего не происходит». «Ну и слава Богу! Господи, только подумать! Двадцать пять лет я прожил в Белфасте, и со мной никогда ничего особенного не случалось. Но стоило приехать в Америку, и на тебе! Уже через неделю я попал в мафиозные разборки». Кит ничего не ответила. Порывшись в сумочке, она, наконец, нашла початую пачку сигарет. «Куришь?» — я покачал головой. «Дурная привычка», — согласилась она и закурила. «Дело не в этом», — сказал я. «Я раньше много курил, и мне было очень трудно бросить, поэтому я не хочу начинать снова». «Я курю только за компанию», — заявила Кит. «А вообще курение для слабаков». Я улыбнулся про себя и ничего не сказал. «По крайней мере, все целы и невредимые, добавила Кит, обращаясь больше к самой себе. Продолжая следить за ней уголком глаза, я заметил, что у нее начали трястись руки. Что ж, произошедшее могло запугать кого угодно, к тому же Кит была почти ребенком, и в ее жизни наверняка не было ни мексиканских тюрем, ни всего остального». «Да, никто, похоже, не пострадал», — согласился я. Леса по сторонам шоссе поредели, теперь дорога шла вдоль небольшой, благоухающей свежестью реки, которая, петляя, неторопливо текла к чернеющему океану. «Все это подстроили федералы», — негромко пробормотала Кит себе под нос. «Наверное», — согласился я, поглядев на нее. «Я должна была догадаться, что эти типы из ФБР. Они совсем не давали чаевых», — сказала она. «А мне с самого начала показался подозрительным тот тип с автоматом», — добавил я. «Почему?» «Он пил легкое пиво», — объяснил я. «Ты же работаешь официанткой, и должна была заметить, что все, кто пьет легкое пиво, в большинстве своем придурки». Я как-то не обращала на это внимания, но теперь, когда ты сказал... «Пожалуй, так оно и есть», — согласилась она, глубоко затягиваясь сигаретой, и я подумал, что она, наконец-то, немного расслабилась. Некоторое время мы ехали молча. Кит докурила сигарету, прикурила следующую, и вскоре успокоилась настолько, что стала с гордостью показывать мне местные достопримечательности. «Видишь вон ту дорогу к пляжу?» «Вижу. Ну и что?» «На этом месте Стив Маккуин снимал свой фильм. Он там сам играл грабителя банков, а Фейда Науэй — следователя. Я что-то не припомню этого фильма, но звучит здорово», — сказал я. «А там, чуть подальше, живет знаменитый писатель Джон Абдайк». «Джон Абдайк? Похоже на псевдоним порноактера», — сказал я. «Вообще-то имя Джоан ему больше подходит», — усмехнулась Кит. «А вон там, гляди, там Джеки разогнался на своем парше до 110 миль в час, и его зацепила дорожная полиция». «Кто это Джеки?» «Мой бойфренд», — небрежно пояснила Кит. «Хороший парень». «Кому нужны хорошие?» — капризно заявила она с индонациями Мадонны. «Что ж, я готов допустить, что он такой, как надо, и даже лучше, но я знаю о нем одну вещь, о которой ты даже не догадываешься». «Какую же?» «Он недостаточно хорош для тебя», — сказал я.